Глава 69. На следующее утро кит не залежался в постели и, вскочив затемно, начал собираться в путь дорогу. Вчерашние треволнения и неожиданная весть, услышанная от мистера Гарленда вечером, не давали ему покоя всю долгую темную ночь и насылали такие тяжелые сны к его изголовью, что, встав, он почувствовал «Вот теперь я отдохну по-настоящему». Если бы Киту предстояли жестокие испытания, если бы сейчас, в такое суровое время года, он готовился к нелегкому путешествию пешком, предвидев впереди одни лишь тяготы, усталость, муки и беды, если бы Кита ожидал трудный подвиг, требующий от человека напряжения всех душевных сил, величайшей выносливости и мужества, но зато сулящий в случае удачи благополучие и счастье для Нелл Пыл его нисколько бы не уменьшился, лихорадка нисколько бы не утихла. Но волнения хватило ни одного кита. Он встал, а через четверть часа весь дом уже был на ногах. Все старались принять участие в приготовлениях к отъезду. От одинокого джентльмена, правда, помощь была небольшая, зато он командовал всеми и суетился больше всех. Сборы шли быстро и к рассвету закончились. И вот тогда-то, Кит пожалел, что все они проявили такую расторопность, так как дорожную карету, нанятую для этого случая, ждали не раньше девяти. Оставшиеся полтора часа можно было заполнить только завтраком. Впрочем, нет. А Барбара? Барбара, разумеется, хлопочет по хозяйству, но тем лучше. Кит поможет ей, а более приятного способа убить время, пожалуй, не придумаешь. Барбара не противилась этому, И Кит, у которого не выходило из ума одно событие вчерашнего дня, теперь окончательно пришел к выводу, что Барбара полюбила его, и что он сам полюбил Барбару. Но Барбара, если уж говорить правду, а утаивать ее никто не намерен, Барбара, единственная из всех обитателей коттеджа, не испытывала удовольствия от этих сборов в дорогу. И когда Кит в порыве чувств признался ей, как он счастлив, что хозяин берет его с собой, Барбара приуныла еще больше и окончательно потеряла интерес к их отъезду. «Вы дня не побыли дома, Кристофер», сказала Барбара. «И как сказала? С какой небрежностью?» «Вы дня не побыли дома, а рады, что уезжаете». «Но ведь за кем мы едем?» — воскликнул Кит. «За мисс Нелл! Я снова с ней увижусь! И мне так будет приятно...» когда и вы ее узнаете». Барбара не сказала вслух, что радоваться тут, собственно, нечему, но это было ясно потому, как она мотнула головой, и Кит огорчился, не понимая в простоте душевной, что такое нашло на Барбару. «Вы только увидите ее и сразу скажете, вот красавица!» продолжал Кит, потирая руки. «Непременно скажете». Барбара вскинула голову. «Барбара!» «Что случилось?» — спросил Кит. «Ничего!» — воскликнула Барбара и надулась. «Не сердито, не капризно, а так, самую малость», отчего губки у нее стали еще больше похожи на спелые вишни. «В какой другой школе так быстро постигают науку, как не в той порог, который переступил Кит, поцеловав Барбару? Теперь он все понял, усвоил все сразу, как по открытой книге». И этой книгой была сама Барбара. «Барбара», — сказал Кит, — «вы сердитесь на меня». «Ах, боже мой! С чего бы эта Барбаре сердиться на него? И какое она имеет на это право? И кому до нее какое дело? И не все ли равно, сердится она или нет?» «Мне не все равно», — сказал Кит. «Далеко не все равно». Барбара не понимала, почему ему не все равно. «Должна понять. Может, Она подумает как следует. Что ж, Барбара подумает. Нет, она так и не догадывается, почему Кристоферу не все равно. Она не понимает, о чем он говорит. И кроме того, ее давно ждут наверху, и ей в самом деле пора идти. Нет, Барбара, сказал Кит, нежно удерживая ее за руку. Давайте расстанемся друзьями. В эти трудные для меня дни я все время думал о вас. И если бы не вы, мне было бы еще тяжелее».